32. -я. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Чужие. Дикари жили на реке, по которой плыли викинги. Но скрытно. Между ними и водой лес. Зачем? Непонятно. Гости, впрочем, и не интересовались. Использовали дикарей потребительски, в основном женщин. Среди последних попадались хорошенькие. Даже красивые, если отмыть. Но Санек все равно брезговал. Объяснил свой целебат тем, что дал гейс, то бишь клятву, что не будет с женщиной, пока не окажется в знакомой местности. Восприняли с уважением. Еще Кительфаст решил приспособить дикарей к добыванию драгметалла. Но оказалось, что в этом нет необходимости. Как только те узнали, что викингам нужно золото, сразу приволокли пуду в пять все в самородках. Золото они использовали для мелких хозяйственных нужд. Грузилами для сетей, например. Обрабатывать не умели. С этим у них вообще было плоховато. Каменный век. Однако сами они оказались довольно толковыми. И язык у них имелся. Не то чтобы развитый, сотен на пять слов. Большую их часть викинги уже выучили, преодолев языковой барьер. Жили дикари в одной большой хижине. Внутри Жилище выглядело еще более убогим, чем снаружи. Сплетенная из веток крыша подпиралась столбами из неошкуренных бревен. В центре — дырка, под которой огороженная камнями кострище. Стены из бревен потоньше, густо переплетенных ветвями и промазанных глиной. Земляной пол покрыт старыми вонючими шкурами и свежей травой, которую регулярно меняли. Викинги поселились в соседней хижине. От первой она отличалась большей высотой и здоровенным, установленным вертикально, каменюкой в центре. На каменюке вытесано примитивное изображение лица, ловко использовались естественные неровности. Рот и глаза из тукана вымазаны чем-то красным. Явно местный бог. За кого дикарей принимали викингов, Санек выяснить не сумел, а остальных это не интересовало. А еще у дикарей имелась брашка. Они делали ее из ягод, щедро добавляя мед. Меда у дикарей хватало, а вот мяса нет, даже летом. Ловить зверье в ямы или селки они не умели. Завалить сколько-нибудь крупное животное с их примитивным оружием было трудновато. Да, зверье было не пуганное, ближе 20 шагов все равно не подпускало, а на этой дистанции оружие дикарей срабатывало очень редко. Зато рыба имелась в избытке. Дикари жрали ее практически сырой. Варить ничего не умели, поскольку не в чем. Вообще готовку пищи им нельзя было доверять. Или сожгут, или полусырой останется. Зато ягоды, мед и уже упомянутую слабенькую брашку викинги употребляли с удовольствием. «Как они зимой выживают!» — удивлялся Дахи. «Рыбу вялят, ягоды вон, мед». Но этой зимой их много умрет, сказал Кель. Мы у них почти половину мужчин побили, да половину оставшихся с собой заберем. Жаль девок у них нет, все уже пробитые. За красивую непробованную девку можно много денег получить. Хотя зачем нам девки, если мы на тот же вес можем золото набрать? Золото нести надо, а девка сама побежит, возразил Кительфаст. Девку кормить надо, напомнил Кель а золото есть не просит. Некоторое время они лениво диспутировали о том, что лучше, но в конце концов сошлись на том, что золото приоритетнее. Санек подумал, было бы гуманно научить дикарей чему-нибудь полезному, чтобы как-то компенсировать отсутствие кормильцев. Поговорил об этом с Дахи. Тот засомневался. Научишь этих диких, а они потом против тебя же используют. «Ага». Селки для птиц тоже используют, да?» Селки нет», — согласился Дахи. Кликнул парочку диких потолкови и пошел показывать им высокие технологии. Глядя на него, загорелся и медвежья лапа. Решил обучить народ, как правильно выделывать и дубить шкуры. Многих ингредиентов не хватало. Например, тратить драгоценную соль лапа не собирался. Но многое можно было заменить и обычной мочой — которых уж точно было в достатке. Попутно Лапа научил дикарей лепить из глины сосуды и обжигать их на огне. Три четверти продукции в процессе обжига трескались, но глины хватало и рабочих рук тоже. К обучению подключились и другие хирдманы. Делать-то все равно нечего, только жрать, трахаться и охотиться на дичь, которая запросто подпускает на выстрелы из лука и даже на бросок копья. Сначала было интереснее, брали медведей. Но их в окрестностях стойбища оказалось всего двое — матерый самец и медведица с медвежатами. С ней пришлось повозиться, больно ловко оказалось. Санек в охоте непосредственного участия не принимал, не хватало квалификации. Но никто его и не уговаривал. Поохотиться на опасного зверя викингам было за счастье. Когда первого мишку приволокли в стобище, дикари просто охренели. Ходили вокруг, трогали. Все никак не верили, что он мертвый. Местных осчастливили. Викинги забрали себе только окрака и немного нутряного жира. Остальное им пусть попируют. Кое-каким боевым приемом дикарей все же научили. Пользоваться прощей, например. А лук они сами попробовали скопировать. Не слишком удачно но торт снилингс не зашел и исправил технологические ошибки. Еще объяснил, что для этого не всякое дерево годится, а какое годится, тоже годится не всегда. И еще его надо высушивать, и тетиву из жил снимать регулярно, и перья к хвостовику не приматывать теми же сухожилиями, а ставить в прорези под определенным углом и фиксировать капельками смолы. Изготовленную таким образом стрелу с кремниевым наконечником он тут же испробовал. Убил зайца на расстоянии 50 метров, правда, из собственного лука. Результатом этой благотворительной деятельности стало то, что викингов больше не воспринимали как врагов, и вокруг склонных к педагогической деятельности хирдманов постоянно терлись местные, готовые чем-либо угодить или чему-нибудь научиться. Смерть сородичей от мечей пришельцев дикари не воспринимали как нечто плохое. Они сами напали, их убили. Вдобавок пожалели, убили не всех, хотя запросто могли бы. Здесь обычно так и делалось. Наткнется одна группа диких на другую и сражаются до полного истребления мужчин одной из сторон. Мальчиков старше пяти лет тоже убивают. И стариков со старухами. Оставшихся присоединяют к своей группе. Так и живут. Что дикари умели делать лучше хирдманов, так это прятаться или подкрадываться. Викинги в этом деле тоже были мастаки, но местные лучше. Санек с удовольствием научился бы так же. Даже некоторые приемы подсмотрел, с постановкой ноги, например. Но главное было в том, как дикари двигались. Бесшумно и мягко, но не непрерывно. Сделает полшага и замрет, потом еще полшага, и все время следит за жертвой. Только-то отведет взгляд, дикарь отлипнет от дерева и уже в другой позиции. Мастера. А викинги расслабились, жизнь легкая и приятная во всех отношениях, Опасности нет, поклоняются как богам, что тоже приятно щекочет самолюбие так что когда ярл собрал хирдманов и объявил через три дня уходим многие огорчились но понятное дело возражать не стали мы должны отобрать трели которых возьмем с собой сказал храгнир кительфаст займись ярл я не уверен насчет трелей пробасил кормчий что так нахмурился ярл чем они плохи сильные здоровые покорные что тебе не нравится все так Сильные, здоровые, покорные. Но покорные и нам. Я бы не назвал их мирными людьми. И они любят свободу. Думаешь, будут бунтовать? Думаю, они способны на большее, чем стать рабами. Некоторые из них точно. Они смышленные, быстро учатся, довольно послушные и при этом умеют убивать. Говори прямо, Кительфаст", потребовал Ярл. У нас мало людей, — сказал Кормчий. Мы можем купить дракар, но нам некого сажать на румы. Эти дикари сильные. Их можно научить воевать, я уверен. И они смогут грести. — Они трусы, — брезгливо произнес Ярл. Когда ворчун резал их сородичей, они отворачивались и плакали. Они не привыкли. Зато тот, кого резал ворчун, разве он попросил пощады? — Да он орал так, что я едва не оглох, — вмешался ворчун. — Орал но не плакал и не умолял. Они признают силу, Ярл, и не чувствуют себя сильными. Мы сделаем их сильными, дадим наши имена, научим языку, научим держать строй, и они будут верны тебе, Ярл, вернее, чем те, с которыми ты сговоришься на знакомых землях. Эти не уйдут, некуда им уйти будет. «Он дело, — говорит, — поддержал кормчиво медвежья лапа, — дикие схватывают все на лету». «Кое-кто уже немного знает нашу речь». «Точно?» — прищурился Храгнир. «Ну, несколько слов», — смутился Лапа. «Ну и что? Выучили десяток слов, значит, смогут говорить по-нашему». «Моя собака тоже знает с десяток слов», — подал голос Торфи. «Ха! -ха не знал, что твоя собака умеет разговаривать», — развеселился Свиде. «Да моя собака!» — Ярл поднял руку, и наступила тишина. Торт Сниллинг, что скажешь ты?» «Слова Кительфаста стоят того, чтобы к ним прислушаться», — неторопливо произнес Скальд. «Как и все, что он говорит. Думаю, нам стоит отобрать десяток диких и взять с собой. И пообещать, что мы сделаем из них воинов, таких же, как мы. Но отбирать следует очень тщательно». Годных к делу мужиков и парней — на стобище имелось 25 э, э, экземпляров. И примерно столько же подростков, которые через 2-3 года войдут в подходящий возраст. Но эта категория не рассматривалась. Селенок не хватит весло ворочить, особенно в непогоду. Годных к призыву собрали на площади. Мы уходим, сообщил Ярл. Кто хочет пойти с нами и стать такими же сильными, как мы? подумал немного и добавил или умереть с честью слово честь он сказал по скандинавски поскольку в местном языке его не было но подумал и перевел умереть хорошей смертью восемь человек вышли практически сразу не раздумывая самые молодые заметил санек остальные колебались в таких условиях ни о каких испытаниях речь не было что делать «Забирать еще троих насильно?» Да и среди добровольцев была парочка явных задохликов. Ярл задумался, но додумать ему не дали. Со стороны реки примчался Ворчун, который в свободное время, а его было много, продолжал развлекаться мытьем золота. За Ворчуном трое местных подростков волокли сеть. «Что?» — спросил Ярл. «Лодки!» — выдохнул Ворчун. «Много! Идут вверх по течению!» Местные подняли крик, на который Ярл не обратил внимания. «Далеко?» — деловито спросил он. «Думаю, с полчаса никак не меньше». «Всем облачаться к бою», — скомандовал Храгнир. «А потом сходим поглядим, что это за гости незваные». Санек надел доспехи, затянул ремешки, попрыгал, чтобы правильно улеглось, проверил меч, копье. Лук брать не стал. Он не лучший стрелок в команде. Другие используют стрелы более эффективно. Закончив одним из последних, вышел наружу и увидел картину повального бегства. Дикари уходили в лес с детьми, с корзинками, с мешками. В стойбище остались две старухи и мужчины, да и то не все. Человек 15, явно тоже готовые к бою. У каждого копья с обожженными или каменными наконечниками и пар топориков. «Значит так, Кительфаст, скажи им, чтобы в драку не лезли. Перебьют их попусту, а они, может, нам пригодятся. И запомни всех. Думаю, это те, кто нам нужен». Лодок действительно было много, десятка три. Они медленно ползли против течения. Парусов не наблюдалось. Хирт укрылся в зарослях. Ждали. Лодки приближались. Теперь можно было увидеть, что в каждой по два человека. Гребли по-индейски однолопастными незакрепленными веслами. Через некоторое время на лодках увидели плод. Оживились, закричали. Звуки по воде разносились отлично, однако разобрать ничего не удавалось. Вероятно, язык их отличался от речи местных дикарей. Высадиться, уверенно произнес Кительфаст. «Что будем делать, Ярл? Поговорим?» «А зачем?» — спросил Храгнир. «Покажемся, и пусть сами решают». Уберутся — будут жить. Высадились, столпились вокруг плота. Санек прикинул 6 шесть-семь десятков. Вооружение примерно такое же, как у местных, разве что спереди на животе и груди что-то вроде меховых фартуков. Защита. На головах тоже какие-то шапки. «Вперед!» — скомандовал Ярл. И Хирт выступил из зарослей. Среди незваных гостей случилось недолгое замешательство — Наверняка и щиты, и шлемы они видели впервые. Но колебались недолго, до да переговоров тоже не снизошли. Самый крупный дикарь оглушительно заверещал, и вся банда ринулась в атаку. На щиты посыпались «нет, не камни, дротики». Продвинутые, однако, парни. Вреда дротики не причиняли, щит такими штуками не пробить, но кое-какие гостинцы завязли в древесине. Тоже не проблема. Санек провел копьем вдоль щита, часть дротиков осыпалась, а часть просто сломалась. Он стоял в середине строя, недалеко от ярла. По краям более опытные и сильные. Кительфаст, торт, медвежья лапа, кель. Их задача не только идти вперед, но и защищать фланги. Толпа набегала, визжали знатно и начали швыряться топориками. Дротики кончились, надо полагать. «Готовьсь!» — скомандовал Ярл и сразу «Вперед!» Хирт взревел и разом сорвался с места. Удар соединенных щитов — это мощно, даже если противник превосходит в пятеро. Санек больше не старался держать строй, это получалось автоматически. Он с восторгом вкушал упоение битвой, усиленное чувством, что он — часть команды. Мы вместе! Санек даже пел что-то такое воинственное, отшибая врагов щитом и точно и резко выбрасывая копье в цель, короткими неглубокими уколами, чтоб не увязло, желательно в шею или в горло. Сомкнутый строй викингов был раза в два уже атакующего фронта дикарей. Так что, стоптав центр, Хирт по команде Храгнира развернулся, стремительно и четко, и ударил снова. На этот раз без разбега, но не менее эффективно. Дикари растерялись. Они еще не сталкивались с подобной тактикой, а тут еще разрыв шаблона. Их убивали, а они нет. Ничто так не способствует снижению боевого духа, как невозможность нанести ответный удар. Еще один проход. Разворот. Третий. Дикари оставалось еще десятка четыре, но они больше не сражались. «Свободно!» — рявкнул Храгнир, перекрывая вопли раненых или просто испуганных. «Никто не должен уйти!» И строй спался. Санек первым делом метнул копье. Теперь ему с мечом сподручней. Приземистый волосатый дикарь выронил оружие, ухватился двумя руками за торчащие из живота древко и вырвал его вместе с собственными кишками. Поступок, безусловно, мужественный, но бесполезный. Пара секунд — и он свалился. А на Санька налетели сразу двое — крепыш с нахлобученной на макушку медвежьей головой и безусый юнец с красной, как свекл рожей. Санек без проблем отшиб копье крепыша, одновременно обходя его и ставя между собой и юнцом, и хлестнул мечом поперек физиономии пониже медвежьего шлема. Опа! Мужик сумел уклониться и даже ударил снова — да еще с такой силой, что щит Санька развернула, открыв корпус, в который медведь тут же метнул свой каменный томогавк. И был сильно разочарован. Топорик разлетелся каменными брызгами, не причинив Саньку почти никакого вреда. Почти, потому что один из осколков оцарапал подбородок. «Надо бороду отпустить», — подумал Санек. «Тем более, что бриться кинжалом — то еще удовольствие». Думал он о постороннем, — но рука свое дело сделала. Косой удар, и враг завалился с рассеченным до кости бедром. Но молодец, даже падая, ухитрился метнуть в Санька копье, застрявшее в верхнем краю щита. И тут молодой наконец-то до него добрался, заверещал, взмахнул копьем и умер. Санек выдернул копье из щита, огляделся. Враг был практически разгромлен. На берегу несколько викингов превращали в гуляш рвавшихся к лодкам дикарей. Еще двое попытались спастись вплавь, но подбежавший к кромке воды виде послал им вдогонку пару копий. Не промахнулся, хотя оружие было местного производства. Трое удирали в лес. За ними бежали несколько хирдманов, но дикари улепетывали быстрее. Санек тоже бросился было догонять. Приказ Ярла — никто не должен уйти. Но тут и чаще выступили свои дикари и встретили беглецов с слаженным броском копий. Какой неприятный сюрприз! Впрочем, фартуки врагов оказались полезной защитой. С честью выдержали по два-три попадания. Пострадал только один враг. Ему копье угодило в ногу. Но неважно. Главное, дикари замешкались. И сзади налетели викинги. Три удара, три покойника. Знай наших. Команда выполнена, никто не ушел. Раненых добили. Содержимое лодока смотрели, ничего интересного. Кроме трех мешков соли, примерно по пуду каждый. Казалось бы, соль, что в ней особенного? А то, что свои дикари даже не знали, что это такое. Да и у викингов соль была на исходе. Кительфаст с тордом изучили фартуки и головные уборы нападавших. Толстая грубая кожа. Удар обожженного наконечника держит без вопросов. кремневым можно пробить, если очень постараться. Шапки такие же. Изнутри проложена меховая шкурка. А Санек, как выяснилось, убил шамана. Так сказали дикие. Раз у воина на голове кусок чучела медведя, значит, он умеет говорить с духом медведя. Не помогло. Помер, как и прочие. К храгнеру, как главному, пристал кто-то из местных. Пытался что-то втолковать. Ярл мотнул головой. Дикарь настаивал. Зря. Схлопотал плеуху и прилег на травку поразмышлять. — Чего хотел? — спросил кительфаст Окойников сожрать. Мол, если сейчас не заняться разделкой и прочим, протухнет пища. Повар-каннибал завозился на земле. Сел, глаза в кучку. Длань у Ярла мозолистая. Не рука, доска сороковка. Так, кормчий собери этих, любителей человечины, и пусть работают. Все вещи убитых собрать, трупы погрузить на лодки и утопить в реке подальше от берега. Кто станет возражать, вразумите. Ярл кивнул намотавшего головой дикаря. Оружие тоже собрать. Пригодится. И дротики мне эти понравились. Легкие, прочные. А наконечники, ты заметил? Не привязаны, а приклеены. Мы их себе возьмем. Пригодятся. Его взгляд упал на Санька. «Сандар, найди Свиди, прихватите пару диких и отправляйтесь на охоту. Сегодня у нас будет пир». Луки брать не стали, ограничились мечами и копьями. Свиди еще планировал набить прощей птицы на обратном пути. Сейчас надо было взять что-то серьезное, и серьезное они нашли. «Лосиху! Да еще какую!» До ее холки Санек вряд ли дотянулся бы. И пара лосят габаритами поскромнее, чуток поменьше коровы. «Берем». Глаза Свиди загорелись. Санек колебался. Уж очень здоровая была лосиха. Не динозавр, конечно, но... Мелких решился Санек. «Ух, она разозлится!» — с азартом прошептал Свиди. «Точно не сбежит». Лосиха дергала ушами. Ветра почти не было, но ручаться, что она их не слышит и не чует, Санек бы не стал. «Ну, давай!» — нетерпеливо прошептал Свидя. «Ты левого, я правого!» Санек раскачал копье. Дистанция плевая — десять метров. «Бить вон туда, где еремная вена. Наверное!» «На два!» — сказал он. «Раз! Два!» Копья полетели синхронно. И оба попали. Копье Санька в шею — как раз куда целил. Свиди поразил зверя в бок. Его оружие вошло во весь 20-сантиметровый наконечник и еще настолько же. Лосята закричали разом. Один тот, в которого попал Свиди, сразу свалился. Санкин подбежал к матери, но та сначала бросилась к упавшему. Попыталась его поднять, не получилось. Тем временем второй лосенок попытался сковырнуть копье копытом. И у него получилось. Копье выскочило из раны. И сразу обильно хлынула кровь. Лосенок застыл неподвижно. Кровь текла с прежней силой. Под зверем уже образовалась алая лужа. И тут Санек допустил ошибку. Слишком сильно наступил на сучок. Тот хрустнул. Лосиха атаковала немедленно. Санек краем глаза заметил, как дикие быстренько карабкаются на деревья. Сам не успел, дерево рядом с ним было неподходящее, ствол слишком гладкий и толстый, достаточно толстый, чтобы за ним спрятаться. Лосиха по инерции промчалась мимо, и Санек успел рубануть ее по задней ноге. Ощущение, будто по броне попал, только что не лязгнуло. Лосиха развернулась, мощно выбросила копыта. Попало бы кирдык, копыта с суповую тарелку. Но Санек увернулся, а в следующее мгновение появившийся позади лосихи свиди ударил ее топором по задней ноге. Да не наобум, как Санек, а прицельно, по подколенному сухожилию. Лосиха крутнулась на месте с удивительным для ее размеров проворством. Но свиди успел отпрыгнуть, а Санек не упустил момента и полоснул мечом по сухожилиям второй ноги. Все же железо крепче плоти. Лосиха затрубила и осела на задницу. «Очень хорошо!» — крикнул Свиди и побежал к лосятам. Лосенок, которого поразил Санек, уже лежал. Под ним натекла здоровенная лужа крови. Увидев людей, попытался встать, но у него не получилось. Тот, которого выцелил Свиди, тоже был еще жив, однако встать не пытался. И кровь из него текла не алая, а темная. «Я в печень бил», — сообщил Свиде. «Так надежней». Без всякой опаски подошел к лосенку, уперся ногой ему в бок и потянул копье на себя. Лосенок забился. Санек даже испугался, что сейчас встанет. Детеныш-то детеныш, но весит добрых полтонны. Не встал. Свиде вытащил копье, обтер о шкуру, развернулся к покалеченной лосихе. А та оказалась совсем рядом — скребла передними ногами, ползла защищать детей. Саньку вдруг стало ее жалко. С виде подобными чувствами обременен не был. Подошел поближе. Лосиха замерла, лишь смотрела на него огромными карими глазами, примерился и почти в упор всадил ей копье в горло. Санек спохватился и с разбега воткнул свою в шею. Лосиха Завалилась на бок. Эй ты! окликнул свиде одного из спустившихся с дерева диких. Бегом за подмогой! Сами не утащим!